Кто-нибудь из читателей может спросить, почему ни один из пришедших ранее гостей не ушел. А дело объяснялось очень просто. У дверей внутри и снаружи стояли стражники, так что гости оказались как бы под охраной. Таким образом, с невесткой и старухой, Ван, всего собралось в комнате шесть человек. Пододвинув табуретку и примастившись с краю стола, Усун приказал стражникам запереть все двери. Прислуживавший у стола солдат налил в чашке вина. И когда приготовления были закончены, Усун обратился к присутствующим со следующим приветствием. «Уважаемые соседи, простите меня, человека простого и невежественного, что не сумел пригласить вас, как по чину положен». — Помилуйте, — отвечали гости, — мы ведь и приема вам не устраивали по возвращении, а пришли беспокоить вас. — Но это пустое, — сказал, улыбаясь Усун. — Надеюсь, дорогие гости не осудят нас за скромные угощения. Стражники, между тем, все подливали подливали вина, и гости стали чувствовать какое-то беспокойство, не понимая, что происходит. Когда все выпили уже по три чашки, Ху Джан Цин встал со своего места и сказал, — Дел у меня много, надо бы домой. — Ну что вы, разве можно уходить, — сказал Усун. — Раз уж пришли, то побудьте еще немного. При этих словах сердце Ху Джан Цин отчаянно забилось, как у человека восемь раз, опустившего бодю в колодец и семь раз поднявшего ее с водой. Он снова сел, а про себя подумал, если Усун пригласил нас с добрыми намерениями, почему же он так обращается с нами и даже с места двинуться не позволяет? — Налейте гостям еще вина, — снова приказал Усун. Стражник еще четыре раза наполнил чашки и так продолжал подливать, пока гости не осушили их семь раз. Собравшимся казалось, что они побывали на всех знаменитых пирах императрицы Люй-Тай-Хоу, которых было не меньше тысячи. После этого Усун позвал стражников и приказал им прибрать посуду. — Подождем немного, а потом снова будем закусывать, — сказал он. Затем Усун собрался со стола, и когда гости собрались было покинуть свои места... Остановил их и сказал, — Вот сейчас-то я и хочу с вами поговорить. Кто из уважаемых соседей умеет писать? — Господин Ху Джен очень хорошо пишет, — ответил Яо Вэн -цин. Могу я побеспокоить вас? — обратился Усун к Ху Джен Цину, вежливо ему кланяясь. Затем он засучил рукава своего халата. Сунул руку за пазуху и выхватил оттуда острый кинжал. Стиснув рукоятку кинжала четырьмя пальцами правой руки, он прижал большой палец к сердцу и, страшно выпучив глаза, сказал, «Всякое зло должно быть наказано, и у каждого должника есть свой кредитор. А вас, почтенные соседи, я прошу быть лишь свидетелями». Тут Усун левой рукой схватил невеску, а правой указал на старую ван Присутствующие остолбенили от ужаса, и, не зная, что делать, не смея произнести ни слова, глядели друг на друга. — Уважаемые соседи, — продолжал Усун, — не удивляйтесь и не пугайтесь. Хоть я и невежественный человек, но смерти не боюсь, а также знаю, что за зло следует платить злом и что обида должна быть отомщена. Вам, уважаемые соседи, я не причиню никакого вреда и только прошу быть моими свидетелями. Если же кто-нибудь из вас попробует уйти раньше времени, то не обессудьте. Разговаривать я тогда буду по-иному. Семь раз продырявлю кинжалом. Ведь мне сейчас ничего не стоит убить человека». Гости стояли, как вкопанные, и шелохнуться не смели. — Слушай меня, старая скотина! — крикнул Усун, уставившись на старуху Ван. — Это ты виновата в смерти моего брата и должна отвечать за это. Обернувшись к невестке, он продолжал. — И ты, распутная, слушай, что я тебе скажу. Если признаешься, что погубила моего брата, я пощажу тебя. «Дорогой деверь!» — воскликнула невестка. «Что это вы говорите? Ваш брат умер от сердечной болезни. Причем же тут я?» Не успела она это произнести, как Усун вонзил кинжал в стол, схватил ее левой рукой за волосы, а правой — за грудь. Затем пинком ноги опрокинул стол и, подтащив женщину к алтарю, бросил ее на пол. Пиная ее ногами, он правой рукой схватил кинжал и, указывая им в сторону старухи Ван, закричал. — Ну, старая свинья, говори всю правду. Та хотела было как-нибудь улизнуть, но, видя, что это невозможно, сказала. — Не гневайтесь, господин начальник, все скажу вам. Тогда Усун велел стражнику подать бумагу, тушечницу, кисточку и тушь, и, указывая на Ху Джан Цина кинжалом, сказал. — Прошу вас, запишите по порядку все, что здесь услышите. — Я, я за запишу, — бормотал, заикаясь и дрожа от страха Ху Джан Цин. Тогда Усун налил в тушечницу воды, растер кусочек туши и, расправив кисточку, сказал. — Ну, старая, говори всю правду. «Какое мне до всего этого дела и почему вы заставляете меня говорить?» — ответила старуха Ван. — Ах ты собака! — крикнул Усун. — Знаю я все твои проделки. Еще отпираться вздумала? Если не скажешь, я сначала разрежу на куски эту распутницу, а потом прикончу и тебя, суку! И он приставил кинжал к лицу невестки. — Дорогой деверь! — завизжала она. — Смилуйтесь надо мной! Пустите меня, и я все расскажу вам! Усун поставил женщину на колени перед алтарем и воскликнул. — Говори, распутница, да побыстрее! Невестка до того была перепугана, что решила сознаться. Она рассказала все по порядку, начиная с того, как у нее выпал из рук шест, которым она снимала дверную занавеску, и стукнул Сименцина, как она стала шить у старой ван одежду и вступила в любовную связь с Сименцином. Рассказала она о том, как Сименцин пнул у старшего ногой, а когда тот заболел, Они задумали отравить мужа, а старый Иван учила их, как это сделать. Она рассказала все сначала до конца во всех подробностях. Усун же предупредил ее, чтобы она говорила медленно, а худжан попросил записывать слово за словом. «Ах ты паразитка!» — крикнула старуха Иван. «Раз ты первая начала, так мне-то чего отпираться?» Только в беду меня старую втянула. И она тоже во всем призналась. Усун попросил Худжа Цина записать также показания старухи, после чего велел обеим женщинам поставить внизу отпечатки пальцев, а присутствующим соседям подписаться. Затем по его приказу один из стражников снял с себя пояс и связал им за спиной руки старой ведьмы. Бумагу, где были записаны показания, Усун свернул и спрятал за пазуху. Затем он приказал стражникам подать еще чашку вина, поставил ее на алтарь перед табличкой с именем брата и, подтащив поближе свою невестку, заставил ее опуститься на колени. Старухе он также велел преклонить перед алтарем колени и затем сказал, проливая слезы. Дорогой мой брат, твоя душа еще не улетела далеко отсюда. Сегодня я, твой младший брат, мщу за твою смерть. Затем он велел стражнику сжечь жертвенные деньги. Вдова у старшего, видя, что плохи ее дела, хотела было закричать, но Усун схватил ее за волосы и, бросив на пол, стал на нее ногами. Он разорвал одежду на женщине и быстрее, чем ведется рассказ, вонзил ей в грудь кинжал. Затем выдернул его обратно, взял в зубы и, запустив пальцы в рану, извлек сердце и внутренности и положил их на алтарь. Потом он взмахнул кинжалом, послышался хрустящий звук, и голова панзинлянь откатилась в сторону, заливая все кругом кровью а у присутствовавших от страха в глазах потемнело. Они закрыли свои лица руками, но, видя, как рассверепел Усун, не решались его останавливать. Между тем Усун послал наверх стражника за одеялом. А когда одеяло было принесено, завернул в него отрезанную голову, вытер кинжал и сунул его обратно в ножны. После этого Усун вымыл руки, и, почтительно обращаясь к соседям, сказал, «Я доставил вам немало беспокойства, уважаемые соседи, но не осуждайте меня за это. Прошу вас подняться наверх и подождать, пока я вернусь». Соседи только переглянулись, но не посмели ослушаться и отправились наверх. Затем Усун послал наверх стражника, велев ему запереть там и старуху Ван. Перед уходом Он поручил двум стражникам охранять нижние комнаты. Захватив с собой голову женщины, завернутую в одеяло, Усун направился прямо в лавку лекарственных снадобий. Увидев управляющего, он приветствовал его и спросил. — Дома ваш уважаемый хозяин? — Нет, он только что вышел, — ответил управляющий. — Можете вы пройтись со мной немного? — спросил Усун. — У меня есть к вам небольшое дело. Управляющий, который немного знал Усуна, не посмел отказаться. Когда они дошли до одного из глухих переулочков, Усун грозно спросил его: "Дорога тебе жизнь?" Смелуйтесь, господин начальник", взмолился управляющий, "ведь я никакого зла вам не причинил". "Так вот, если не хочешь расстаться с жизнью, говори, где сейчас Сементинь?" Он он только что ушёл с одним знакомым, в кабачок под названием Львиный мост, покушать, — еле вымолвил управляющий. Едва Усун услышал это, как тотчас же направился туда, а управляющий долго еще от страха не мог двинуться с места. Подойдя к кабачку Львиный мост, Усун позвал слугу и спросил, «С кем выпивает господин симон — С таким же, как он сам, богачом, — отвечал слуга. — Они сейчас наверху, в комнате, которая выходит окнами на улицу. Усун стремительно кинулся наверх и еще в дверях увидел, что на почетном месте между окнами сидит Симин Цинь, напротив — гость, а по бокам пристроились две певички. Тогда Усун развернул одеяло, левой рукой схватил окровавленную голову, Правый кинжал и, откинув дверную занавеску, ворвался в комнату и швырнул голову в лицо Синь-Мэн-Цин. Увидев Усуна, синь Син мэн так перепугался, что с криком «Ай!» вскочил на скамейку. Он уже занес было ногу на подоконник, собираясь выпрыгнуть в окно, но увидел, что это слишком высоко и совсем растерялся. Все это произошло, конечно, гораздо быстрее, чем ведется рассказ. Опершись обеими руками о стол, Усун прыгнул на него и спихнул ногой всю посуду. Певички оцепенили от страха, что же касается второго богача, он даже свалился под стол. Семен видя, как разъярен его противник, сделал вид, будто замахивается на него, а сам тем временем нацелился правой ногой в Усуну. Но тот, заранее разгадав маневр Симен Циня, отклонился чуть в сторону, и удар пришелся ему как раз в правую руку, отчего кинжал, который он держал, вылетел в окно далеко на середину улицы. Увидев это, Симен расхрабрился. Сделав вид, что хочет ударить усу на правой рукой, он сжал в кулак левую и нацелился противнику прямо под ложечку. Однако усон и тут успел увернуться, и, воспользовавшись моментом, обхватил Семенцина левой рукой за шею, правой за левую ногу, и, приподняв его на воздух с криком «Туда тебе и дорога!», выбросил из окна. Семенцину показалось, что сам дух мщения пришел к нему, и нечего больше надеяться на милость неба. Он знал, что не сможет устоять против неимоверной силы Усуна. Выброшенный из окна вниз головой и вверх ногами, он упал прямо на середину улицы и тут же потерял сознание. Бывшие поблизости люди пришли в ужас от этого зрелища. Тем временем Усун пододвинул к окну скамейку и, схватив голову развратницы, выпрыгнул из окна прямо на середину улицы. Подобрав свой кинжал, он взглянул на Семенцина, тот лежал, вытянувшись, полумертвый и лишь дико вращал глазами. Тогда Усун придавил его коленом и одним ударом кинжала отрезал ему голову. Связав головы вместе, он отправился прямо на улицу Красных Камней. Здесь он крикнул стражникам, чтобы они открыли ему дверь, и, войдя в дом, положил обе головы на алтарь. Затем он взял чашку с холодным вином, окропил алтарь и со слезами на глазах сказал, «Мой старший брат, твоя душа недалеко, но теперь ты можешь отправляться на небо. Я отомстил за тебя и убил обоих твоих обидчиков. Сегодня же я совершу обряд возжигания жертвенных предметов в поминовении твоей души». Потом он велел стражникам позвать соседей вниз. Впереди под охраной вели связанную старуху Ван. Держа одной рукой кинжал, а другой головы, Усун обратился к соседям с такими словами. — Я хочу еще кое-что сказать вам, уважаемые соседи. Прошу вас пока не расходиться. — Говорите, господин начальник, — отвечали соседи, сложив руки и низко кланясь Усуну. Мы готовы выполнить ваши указания. И Усун сказал то, что хотел. Видно, так уж самой судьбе было угодно, чтобы удалец, начальник охраны уездного управления Янгу, прославившийся на перевале Дзин Янган, мстя за обиду, совершил преступление и стал буддийским монахом. Что же сказал Усун? Вы узнаете, когда прочтете следующую главу.